«Мон фан клянусь тебе, что в этом ты ошибаешься. Это два самые неотложные дела». «Шер фан вскричал он вдруг, ужасно умилившись. «Мой милый юноша!» — он положил мне обе руки на голову. «Благословляю тебя и твой жребий». Будем всегда чисты сердцем, как и сегодня, добры и прекрасны как можно больше. Будем любить все прекрасное во всех его разнообразных формах. Ну, enfin, enfin, redon grâce, et bien, а теперь, теперь вознесем хвалу, и я благословляю тебя». Он не докончил и захныкал над моей головой. Признаюсь, почти заплакал и я. По крайней мере, искренне и с удовольствием обнял моего чудака. Мы очень поцеловались. Князь Сережа, то есть князь Сергей Петрович, так и буду его называть, привез меня в Щегольской пролетке на свою квартиру. И первым делом я удивился великолепию его квартиры. То есть не то, что великолепию, но квартира это была, как у самых порядочных людей. Высокие, большие, светлые комнаты. Я видел две, остальные были притворены. И мебель, опять-таки, хоть и не бог знает какой Версаль или Ренессанс, но мягкая, комфортная, обильная, на самую широкую ногу ковры, резное дерево и статуэтки». Между тем про них все говорили, что они нищие, что у них ровно ничего. Я мельком слышал, однако, что этот князь и везде задавал пыль, где только мог, и здесь, и в Москве, и в прежнем полку, и в Париже, и что он даже игрок, и что у него долги. На мне был примятый сюртук, и вдобавок в пуху, потому что я так и спал, не раздевшись, а рубашке приходился уже четвертый день. Впрочем, сюртук мой был еще не совсем скверен, но, попав к князю, я вспомнил о предложении Версилова сшить себе платье. «Вообразите, я по поводу одной самоубийцы всю ночь проспал, одевшись», — заметил я с рассеянным видом, и так как он тотчас же выразил внимание, то вкратце и рассказал. Но его, очевидно, занимало больше всего его письмо. Главное мне странно было, что он не только не улыбнулся, но даже самого маленького вида не показал в этом смысле, когда я Давича прямо так и объявил, что хотел вызвать его на дуэль. Хоть я бы и сумел заставить его не смеяться, но все-таки это было странно от человека такого сорта». Мы уселись друг против друга посреди комнаты за огромным его письменным столом, и он мне передал на просмотр уже готовое и переписанное набило письмо его к Версилову. Документ этот был очень похож на все то, что он мне, давеча высказал у моего князя. Написано даже горячо. Это видимое прямодушие его и готовность ко всему хорошему я, правда, еще не знал, как принять окончательно, но начинал уже поддаваться, потому что, в сущности, почему же мне было не верить? Каков бы ни был человек, и что бы о нем ни не рассказывали, но он все же мог быть с хорошими наклонностями. Я посмотрел тоже и последнюю записочку Версилова, всем строк. «Отказ от вызова». Хоть он и действительно прописал в ней про свое малодушие и про свой эгоизм, но вся в целом записка — это как бы отличалась каким-то высокомерием или, лучше, во всем поступке этом выяснялось какое-то пренебрежение. Я, впрочем, не высказал этого. «Вы, однако, как смотрите на этот отказ?» — спросил я. «Ведь не считаете же вы, что он струсил?» «Конечно, нет» улыбнулся князь, но как-то очень серьезной улыбкой, и вообще он становился все более и более озабочен. «Я слишком знаю, что этот человек мужественен». «Тут, конечно, особый взгляд, свое собственное расположение идей». «Без сомнения», — прервал я горячо, — Некто Васин говорит, что в поступке его с этим письмом и с отказом от наследства заключается пьедестал. По-моему, такие вещи не делаются для показу, а соответствуют чему-то основательному, внутреннему. «Я очень хорошо знаю господина Васина», — заметил князь. «Ах да, вы должны были видеть его в луге». Мы вдруг взглянули друг на друга, и, вспоминаю, я, кажется, капельку покраснел. По крайней мере, он перебил разговор. Мне, впрочем, очень хотелось разговориться. Мысль об одной вчерашней встрече моей соблазняла меня задать ему кое-какие вопросы, но только я не знал, как приступить. И вообще я был как-то очень не по себе». Поражала меня тоже его удивительная благовоспитанность, вежливость, непринужденность манер, одним словом, весь этот лоск ихнего тона, который они принимают чуть не колыбели. В письме его я начитал две пригрубые грамматические ошибки. И вообще, при таких встречах я никогда не принижаюсь, остановлюсь усиленно резок, что иногда может быть и дурно. Но в настоящем случае тому особенно способствовала еще и мысль, что я в пуху, так что я несколько даже сплошал и влез в фамильярность. Я потихоньку заметил, что князь иногда очень пристально меня оглядывал. «Скажите, князь, — вылетел я вдруг с вопросом, — не находите вы смешным внутри себя, что я, такой еще молокосос, хотел вас вызвать на дуэль, да еще за чужую обиду? За обиду отца очень можно обидеться. Нет, смешным мне нахожу. А мне так кажется, что это ужасно смешно, на иной взгляд. То есть, разумеется, не на собственный мой. Тем более, что я долгорукий, а не Версилов. А если вы говорите мне неправду или чтоб как-нибудь смягчить из приличия светского лоска, то, стало быть, вы меня и во всем остальном обманываете? «Нет, не нахожу смешным», — повторил он ужасно серьезно. «Не можете же вы не ощущать в себе крови своего отца. Правда, вы еще молоды, потому что, не знаю, кажется, недостигшему совершенных лет нельзя драться, а от него еще нельзя принять вызов по правилам. Но если хотите, тут одно только может быть серьезное возражение. Если вы делаете вызов без ведома обиженного, за обиду которого вы вызываете, то тем самым выражаете как бы некоторое собственное неуважение ваше к нему. Не правда ли? Разговор наш вдруг прервал лакей, который вошел о чем-то доложить. Завидев его, князь, кажется, ожидавший его, встал, недокончив речи и быстро подошел к нему, так что тот доложил уже в полголоса, и я, конечно, не слыхал о чем. «Извините меня», — обратился ко мне князь, — «я через минуту буду». И вышел. Я остался один. Ходил по комнате и думал. «Странно, он мне и нравился, и ужасно не нравился». Было что-то такое, чего бы я и сам не сумел назвать, но что-то... что-то отталкивающее. Если он ни капли не смеется надо мной, то, без сомнения, он ужасно прямодушен. Но если бы он надо мной смеялся, то, может быть, казался бы мне тогда умнее, — странно как-то подумал я. Я подошел к столу и еще раз прочел письмо к Версилову. Завлекшись, даже забыл о времени, и когда очнулся, то вдруг заметил, что князева минутка бесспорно продолжается уже целую четверть часа. Это меня немножко взволновало. Я еще раз прошел взад и вперед, наконец взял шляпу и, помню, решился выйти с тем, чтоб, встретив кого-нибудь, послать за князем, а когда он придет, то прямо проститься с ним, уверив, что у меня дела и ждать больше не могу. Мне казалось, что так будет всего приличнее, потому что меня капельку мучила мысль, что он, оставляя меня так надолго, поступает со мной небрежно. Обе затворенные двери в эту комнату приходили с по обоим концам одной и той же стены Забыв, в которую дверь мы вошли, опущая в рассеянности, я отворил одну из них И вдруг в длинной и узкой комнатке увидел сидевшую на диване сестру мою, Лизу Кроме нее никого не было, и она, конечно, кого-то ждала Но я не успел даже удивиться, как вдруг услышал голос князя, с кем-то громко говорившего и возвращавшегося в кабинет. Я быстро притворил дверь, и вошедший из другой двери князь ничего не заметил. Помню, он стал извиняться и что-то проговорил про какую-то Анну Федоровну, но я был так смущен и поражен, что ничего почти не разобрал, а пролепетал только, что мне необходимо домой, затем настойчиво и быстро вышел. Благовоспитанный князь, конечно, с любопытством должен был смотреть на мои приемы. Он проводил меня в самую переднюю и все говорил». «А я не отвечал и не глядел на него».